Гитлеровское правительство объявило о введении в действие четырехлетнего плана, который означал перевод всей экономики на военные рельсы и подготовку Германии к большой войне. Анатомия войны. Новые документы о роли германского монополистического капитала в подготовке и ведении Второй мировой войны. Москва, 1971 год. Страница 130-137. В секретном циркуляре об этом плане Гитлер указывал на следующие задачи. Германская армия должна быть готова к действию через четыре года. Германская экономика должна быть подготовлена к войне в тот же срок. В сложной и напряженной обстановке 30-х годов перед советской внешней политикой и дипломатией стояла важная и неотложная задача, борьбы против угрозы новой мировой войны, которую готовили гитлеровская Германия и союзные с ней государства. В этой борьбе советская дипломатия, руководствуясь решениями 17-го съезда партии, использовала все средства предотвращения агрессивной войны, разоблачая и срывая маску с тех, кто, прикрываясь фальшивыми фразами о мире, на деле подстрекал агрессоров. Попытки Советского Союза склонить Англию и Францию к совместным действиям по организации защиты мира против надвигавшейся агрессии не давали желаемых результатов. Советские дипломаты настойчиво предупреждали правительство западных держав, что их политика, попустительства вооружения Германии и ее захватническим планом может обернуться против них же самих. Народный комиссар иностранных дел СССР Литвинов, принимая весной 1935 года лорда-хранителя печати Великобритании Идена в Москве, обратил внимание английского правительства на то, что у Советского Союза нет ни малейших сомнений в германской агрессивности. Германская внешняя политика вдохновляется двумя основными идеями – идеей реванша и идеей господства в Европе. Однако сейчас было бы еще преждевременно сказать, в какую именно сторону Германия в первую очередь направит свой удар. В частности, вполне допустимо и даже более вероятно, что первый удар будет направлен и не против СССР, ибо между Германией и СССР имеются еще промежуточные государства, которые надо опрокинуть, к тому же Германии известна сила Красной Армии. Не забыла Германия и уроков истории, показывающих, что если удастся иногда вторгнуться в пределы нашей страны, то не так легко там оставаться или без ущерба выбраться оттуда. Вообще Гитлер, выдвигая в настоящее время на первый план восточную экспансию, хочет поймать на удочку западные государства и добиться от них санкций его вооружений. Когда эти вооружения достигнут желательного для Гитлера уровня, заметил народный комиссар, пушки могут начать стрелять совсем в другом направлении. Документы внешней политики СССР. Москва, 1973 год, том 18, страница 235. Прошло некоторое время, и советское полпредство в Берлине получила информацию из Москвы. Литвинов принял посла Германии Шуленбурга, который просил не верить в агрессивность Германии в отношении СССР. Однако народный комиссар иностранных дел СССР напомнил послу не только о книге Гитлера майн Kampf», но и о речах, где он говорил об экспансии на восток, подсчитывал плотность населения в Германии в Советском Союзе и так далее. Гитлер писал «Мы, национал-социалисты, обращаем взор на земли на Востоке. Но если мы сегодня говорим о новых землях в Европе, то мы можем думать в первую очередь только о России и подчиненных ей окраинных государствах». Смотри «История внешней политики СССР 1917-1980 годы». Москва, 1980 год. Том 1. 1917-1945. Страница...